Глава 19. Неприятности, связанные с изменениями баланса игры, начали преследовать талину уже через несколько минут. Шустро вскарабкавшись по тросам до уровня первого этажа академии, юноша уперся головой в раздвижные дверцы. Они, в том числе, служили для того, чтобы скрыть от любопытных глаз само существование шахты – Раньше Тайлин без проблем воспользовался бы управлением механизмами и взломал устройство, открывая тем самым себе проход. Но сейчас пришлось возвращаться вниз, к пробитой дыре. Сдвинуть с места створки юноше не удалось, даже приложив все усилия. Хотя один положительный момент от взлета к плите все же был. Раптор показал, что Академия продолжает жить своей жизнью, несмотря ни на что студенты бегали между кабинетами, а преподаватели вальяжно расхаживали по коридорам ничего нового или необычного талин не увидел все точно так же как и тогда когда он сам здесь учился протиснувшись в дыру талин отправился обратной дорогой пробиваться дальше через ловушки ему категорически не хотелось вновь появилась стрелка перед глазами призывая двигаться через лабиринт до самого верха. Но на этот раз юноша решил рискнуть и воспользоваться советом Садила, отправиться по лестнице. диканы закончили потрошить кабинет главы безопасности и вернулись к своим делам. Несмотря на данные сканера, показывающего, что никого из магов там уже нет, Тайлин какое-то время стоял у стены, прислушиваясь к творящемуся за ней. Юноша не решался двигаться дальше, словно ощущая опасность. Помотав головой, отгоняя наваждение, юный алхимик потянул дверцу на себя. «Ректор будет уведомлен о потере пленника через пятьдесят минут. Нужно спешить». Причувствие не подвело талина Едва нога юноши ступила на каменный пол, как границы видимого пространства – Взорвались красным миганием, отвлекая внимание и предупреждая смертельной опасности. Опешивший Тайлин застыл на месте, не понимая, что делать. Но школа Волонил не прошла даром. Доведенные до автоматизма руки сами залетели вверх, а язык произнес кодовую фразу «Бу». Два мерцающих прямоугольника появились в полутора метрах от Тайлина и тут же вспыхнули яркие искры силовой щит врезались несколько арбалетных болтов, превращаясь в расплавленные куски железа. И только после этого восприятие смогло наконец-то найти противника. Деканы ушли из пятого уровня, но оставили подарок – боевого голема двадцатого уровня. Похожий на ящик механизм размещался на столе, не отображался на рапторе, и что взбесило Тайлина больше всего – обладал способностью пробить прокачанный варгот как бумагу дверца в стене все еще была открыта и талин не нашел ничего лучшего как скрыться за каменной защитой дурацкий механизм почему именно он талин знал что создать голема такого уровня не является глобальной проблемой достаточно опытному мастеру хватит десять минут чтобы сотворить и установить устройство хрупкое живущее всего пару часов не обладающее должной защитой и, как ни парадоксально, атакой. Оно, тем не менее, являлось идеальным оружием против людей в именной броне. Болтам не нужно пробивать личный щит. На этой силы атаки не хватит. Зато ее хватит, чтобы превратить внутренности в кашу, потому что Варгот не сможет погасить импульс. Если бы не выставленный щит, принявший удар на себя, поход Тайлина завершился бы здесь. И сейчас». Юноша привычно потянулся к механизму и выругался. Старый функционал не работал. Стена несколько раз вздрогнула. Голем продолжал стрелять, пытаясь достать цель. И тогда Талин разозлился. На голема, на деканов, что его поставили, на себя, ставшего причиной божественного вмешательства. Вновь появился силовой щит, но только перед одной рукой. В другой активировалась Валькирия. Наконец-то пригодилось знание монстров. Стоило юноше выпрыгнуть в проход и взглянуть на голема через призму арбалета, как появились слабые зоны противника. Вновь вспыхнули искры уничтожаемых болтов. Но стрельба не подвела. Единственный выстрел сотворил в кубе дыру, несовместимую с дальнейшим функционированием. Прогремел взрыв. Внутри голема находилась еще и дополнительная система защиты, но с этим Варгот справился. Тем не менее, кабинет со всеми тайными нишами превратился в руины. Часть стен попадала, с потолка рухнула штукатурка, а сам голем, что поразило Терина, продолжил функционировать. Небольшая часть куба, что отлетела к дальней стене, засветилась, и создала проекцию декана факультета магических карт. Выглядел он странно, сгорбленно, прикрывая лицо. Но когда раздался голос, спутать его ни с каким другим юноша не мог. Это действительно был декан его бывшего факультета. «Садил. У меня совсем мало времени, пока боевик ушел проверять пленников. Мне донесли, что Толин и Фуриан похитили Ронана. Наместник в ярости, требует крови и жертв». Мадам Лазул схвачена. Крабар от нее отрекся. Она у безымянных, но непонятно, что тебе будут делать без взлома. Понимаешь, что это путает тебе карты, но тебе все равно нужно уходить из Академии. а твои связи с фарианом и Лазул все знают. Попробуй воспользоваться главными воротами. Система безопасности на них была завязана на взломе, так что проверка должна быть отключена. Если у тебя нет других портальных карт то это твой единственный шанс выбраться. «Удачи, друг! Я свяжусь с тобой, как только станет понятно, куда подует ветер, мы вернем магам былое величие». Картинка исчезла. И Тайлин уставился в голую стену, не понимая, как реагировать на это сообщение. Многое стало понятно. Например, вера древнего существа фариана Он готовил преемника Садилу. Рано или поздно старик уйдет на покой, и на его место планировался Фориан, перспективный дознаватель. Поэтому наставника Теолина отправляли по деликатным поручениям, и в качестве проверки, и в качестве доказательства доверия. Вот только к самому декану Теолин никакого доверия не испытывал и осознавал, что лично запустил в мент рук опасного противника, поддавшись на эмоции» хотела сделать приятное фариану сумев спасти его деда. Не ошибка ли это? Еще какая! Огромное и неприятное, с которой срочно нужно что-то делать. И Тайлин знал, что конкретно. «Вале возникла проблема. Садила нужно схватить и до моего возвращения держать под стражей. Потом уже решим, что с ним делать. Вот что я узнал. Согласна. Предупрежу Волонил и дам задание стражам». И садила, и рептилоида нужно держать на постоянном контроле. Древнего я вообще боюсь, если честно. Книги о том, что было до исхода, говорят о прибывших на нашу планету расах много чего нехорошего. У них другая мораль, логика. Все другое и непонятно, что произойдет, когда он очнется. Может, в качестве благодарности он вырежет весь город, чтобы показать, как сильно впечатлен твоими действиями. Три тысячи лет в качестве источника маны – «Слишком много, чтобы мозги остались на одном месте. Причем это не только мои мысли. Волонил и Фриан, думаю, точно так же. Лишь божественное задание уберегло рептилоида от того, чтобы его сразу же убили. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Только сейчас Талин осознал, что сотворил. В желании нагадить ректору, он пустил в свой дом неизвестное существо, не имея никаких гарантий. Но нужно было держать Марку поэтому Талин уверенно заявил. «Конечно знаю. Древнего обманули, оставив лишь первый уровень, так что ничего страшного он сделать не сможет. Зато у него есть знания, которыми можно воспользоваться. Вот садил — это проблема, что нужно решать прямо сейчас. Уже решаю. Возвращайся скорее». Время начало поджимать еще сильнее. На всякий случай, проверив логи и убедившись, что до божественного вмешательства никаких других защитных механизмов в округе выявлено не было, Талин побежал к лестнице. Пятый уровень пустовал, но стоило подойти к лестнице, как юношу постигла неприятная новость. Первый, второй и третий подземные уровни оказались напичканы дознавателями и преподавателями, снующими туда-сюда, как рой пчел. Все наверняка слышали взрыв, значит готовы к любой неожиданности. Возвращаться под Солнце стандартными путями – не вариант. Еще через минуту, когда Талин уже согласился морально с тем, что будет подниматься через лабиринт, Раптор показал, что в тайных проходах появились люди, боевые маги, недознаватели. Видимо, декан соответствующего факультета сильно хотел навредить Садилу отправив своих людей прикрывать пути отхода. оставайся глава безопасности на месте, ему бы ничего другого не оставалось, как ожидать часа икс, когда станет возможно активировать портал. Если у него вообще был такой запасной путь отхода, ведь мадам Лазул схватили. Пришло понимание, что шахта лифта является единственным способом выбраться наружу. Вот только не та, что принадлежала ректору, Та, по которой дознаватели спускались на пятый уровень. Тайлин не стал нажимать кнопку вызова кабинки, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Купив в магазине два тонких ножа, Тайлин загнал лезвие между створками и потянул в стороны, открывая проход в шахту. Нехотя, но дверцы поддались. Раптор оценил открывшееся пространство, и восприятие мгновенно пришло на помощь, подсветив вбитые в сены металлические скобы. Выглядели они достаточно прочно, хотя особо Талину были и не нужны. Летающие сандалии прекрасно делали свое дело, поднимая юношу все выше и выше кабинки лифта. Деканы вернулись на ней обратно на поверхность, так что Талину не составило труда добраться практически до самого выхода. Практически, но не совсем. От свободы юного алхимика отделила металлическая пластина исполняющая роль днища кабинки. Причем она оказалась настолько крепкой, что ни поцарапать ее, ни выгнуть у Талина не получалось. Пришлось спускаться чуть ниже, на минус первый уровень. До оповещения ректора оставалось 35 минут. Судя по показаниям «Раптора», снаружи дверей дежурил один из боевых магов. Не студент, но и не преподаватель – Видимо, кто-то из прислужников, таких, каким когда-то был фариан Времени на долгие размышления Толина не имелось. Поэтому он сделал то, что ненавидел больше всего. Активировал Валькирию и направил ее на ничего не подозревающего человека. Вся вина которого заключалась в том, что он честно выполнял приказ своего руководства. Спусковой механизм пришел в действие. И на душе Тайлина стало гадко. Тем не менее, путь освободился, и юноша выбрался на минус первый уровень. Скинув тело убитого в шахту, чтобы его случайно кто-то не обнаружил, юный диверсант сделал всего несколько шагов, когда по коридорам пронесся неприятный крик декана факультета боевой магии. «Он на минус первом, возле лифта! Все туда!» Убитый только что маг находился в группе, и командир этой самой группы прекрасно знал, где расставлены его бойцы. Тайлин затравленно посмотрел на «Раптор». До ближайшего прохода в потайные коридоры далеко. Он не успеет добраться туда первым. Вернуться обратно к лифту? Не вариант. Противники бегут не только на первом, но и на втором уровне. Обложили знатно. Спина покрылась мурашками – Ноги начали подкашиваться от страха. Липкий пот накатил на глаза, стремясь окончательно выбить юношу из колеи. И именно в этот момент снизошло спокойствие. Бежать – не вариант. Прятаться – не вариант. Дать бой – это поднять против себя всю Академию, плюс, возможно, еще и Империю. Сюда явятся такие бойцы, против которых он ничего не сможет сделать. Выход – только один. «Использовать то, что система еще не забрала». «Где он?» Запыхавшийся декан явился лично, чтобы задержать преступника. Как понял Тайлин, между ним и с пробежала не одна черная кошка. «Ушел вниз! Двери на пятом уровне открыты!» Отрапортовал помощник, подсветив шахту. «Воспользовался скобами! Спустите лифт на четвертый уровень! Мы запрем с на пятом!» Ректор приказал не геройствовать и дождаться его возвращения. Он сам разберется с предателем. «Выполнять!» «Да, господин!» Помощник склонил голову, и его взгляд остановился на валяющемся на полу Тайлине. «Что делать с телом?» Декан посмотрел на Тайлина, нацепившего на себя личину убитого недавно мага. Варгот мимикрировал под белоснежную хламиду. Спасибо волонил, что дала поносить и занести в память после чего юноша перемазался в крови, оставшейся после убийства. Вышло достаточно правдоподобно, если сильно не присматриваться. Талин очень боялся, что декан сможет пробить его скрытие, но обошлось. Голова факультета вкладывал свободные очки параметров в куда более важный атрибут, чем восприятие. В усиление, совершенно не кстати удаленное из божественного вмешательства. Декан еще не понимал, насколько сильно это повлияло на его жизнь. Поэтому его базовые 35 единиц восприятия оказались бессильны против 47 единиц скрытия Тайлина. Глава факультета видел закрытое мантий тело, но не видел за ним юношу. При жизни это был посредственный маг, но исполнительный. Представьте его как героя, пусть семья порадуется. Все расходы за счет Академии. Чья очередь разбирать тела? Горшала, господин. Помощник с трудом сдержал улыбку. Он не любил Горшала, этого толстого Борова. Потому радовался, что сделал гадость, подсунув ему вне очереди бесполезное тело. Вряд ли у погибшего мага было с собой что-то ценное. Так что противные жердяи отправятся в конец списка без должной добычи. «Известите его о том, что есть возможность поживиться». Декан решил проигнорировать мошенничество помощника. У главы факультета имелся актуальный список, и Горшал в нем был далеко не на первых местах. Когда-нибудь он припомнит это своему помощнику, считающим себя пупом земли. Но не сегодня. Уже спокойным шагом, более подходящим его статусу, глава факультета отправился к себе в кабинет. Все, что от него требовалось, он исполнил. Садил заперт на пятом уровне, выбраться оттуда не сможет. Дальше ректор сам. Помощник декана проследовал, чтобы лифт спустили на четвертый уровень, после чего лично подошел разыскивать горшала. Хотелось посмотреть на лицо толстяка, когда тот поймет, какая ему досталась добыча. Лишь после того, как Раптор отчитался, что вокруг чисто, Талин смог подняться на ноги. Минус пятнадцать минут. Юноша злился на магов, на собственное бессилие, на весь мир целиком, но понимал, только что ему несказанно повезло. Случись заварушка, не факт, что он смог бы в ней победить. Создав голема, декан подтвердил свой высокий уровень. Наверняка у него есть что-то, что поможет совладать с семенными предметами. Какой-нибудь блокиратор. Недаром же главы факультетов выдают именные звезды прилежным студентам в качестве награды. Глупо отдавать в руки юных магов предметы, против которых ты бессилен. Значит, какое-то оружие или нейтрализатор точно есть. Или был, если вспоминать удаленные атрибуты. Сканер показал, что прямо над ним, на первом этаже, никого нет. Поэтому талин решил двигать наверх проверенным способом по тросам шахте лифта. Благо, кабина находилась уже внизу. Вытерев кровь и накинув личину обычного студента, облаченного в желтую мантию, Тайлин шустро вскарабкался наверх. Раздвинув створки, юноша выбрался наружу и уверенным шагом двинулся дальше, в бурлящей жизнью общие коридоры. Как говорила Волонил, «Чем больше народа, тем проще спрятаться». действительно никто не обратил внимания что из коридора дознавателей вышел студент первого курса мало ли зачем его туда занесло может договаривался о том чтобы пройти у них практику людской поток понес талилина на улицу во время перемен студенты старались выбраться на свежий воздух или арену чтобы поупражняться в том что только что изучили отличники двигали в сторону библиотеки потому маршрут талина никому не показался странным. «Доступ подтвержден», – пробасил гвардеец и отступил в сторону. Высветившееся перед глазами сообщение показало, что явившийся студент имеет право входа в библиотеку, а большего гвардейцу и не требовалось. Пусть другие проверяют, на каком основании это право было дано. Дверь за спиной Талина захлопнулась, и из-за поворота показался хранитель. «Здесь тебе ничто не угрожает, Талин Влашич. Можешь принять свой истинный вид. Идем, нам есть о чем с тобой поговорить». Шаркающей походкой старик отправился в свой кабинет. Талин не отставал, зная, что за кажущейся немощью скрывается страшная сила. Хранитель в состоянии противостоять любому, кто рискнет напасть на святая святых этого мира. «Даже, возможно, способен дать бой черной слизи «Задание доставка книги выполнено». Плечи Талина распрямились сами собой. С них словно гора свалилась. Вернулась свобода, утраченная почти три месяца назад. Юноша дал себе зарок, что даже близко не подойдет к тем местам, что появились у него на карте, древним поселениям и картинам-галереям. Довольно с него приключений». Хранитель бережно принял книгу и часто задышал. Доставленный экземпляр оказался уникальным. «Порадовал ты, старика, порадовал!» — улыбнулся глава библиотеки. «Копи Тортила давно манили меня своей тайной, но никому еще не удавалось достать описание водящихся в них тварей». Оно перевернет представление об этом месте и позволит магам подготовиться к встрече. Возможно, кто-то из них даже сможет выжить. Уровень плюс один. Всего восемьдесят восемь. Именная звезда плюс один. Всего одна. Как Талин давно для себя решил, свободное очко характеристик он вложил в атрибут «Франкенштейн», ведя значение до сорока семи единиц. Нужно возвращать возможность накладывания на существ двух иммунитетов одновременно. Как показала практика, это важно. «Вы хотели о чем-то поговорить», — напомнил Талин. «То есть тебя самого ничего не интересует?» — ухмыльнулся в ответ хранитель. И книга, что принес Талин, испарилась, воплотившись на полках где-то в глубинах библиотеки. «Почему одним бог дает задание на доставку книг, а другим нет?» Тут же спросил юноша. Этот вопрос мучил его с того момента, как он забрал Томик с трупа Ликса. «Потому что таковы законы империи. Их должны соблюдать все, кто носит на себе печать императора», — ответил старик. Но ответ показался Талину ошибочным. «Я не являюсь поданным империи. Меня изгнали». «Когда ты получил эту книгу, император все еще на тебя полагался. Изгнали тебя позже». «Хотите сказать, что теперь все книги или скульптуры, что я найду, не нужно тащить сюда?» Обрадовался был алхимик, но хранитель вернул его на землю. «Если бы ты остался простым человеком, свободным от обязательств, да?» Система не стала бы навязывать тебе свою волю. Увы, но таковы правила. Однако, ты не просто искатель приключений. Ты — глава независимого города, можно сказать, собственной империи. Найди ты книгу, у тебя появилось бы новое задание, уникальное. Собственно, поэтому я тебя и позвал» предвосхищая будущее. Мне нужно обсудить с тобой, Талин Влашич, создание филиала библиотеки в Ментруке». «И в чем подвох?» Сразу же спросил Талин. Идея ему нравилась, но за последнее время юноша натворил слишком много необдуманных дел. Теперь он понимал, что когда кто-то что-то предлагает, стоит остановиться и подумать. Да для чего это? Как ему?» так и тебе никаких подвохов в твоем городе появится небольшое здание чертежи я тебе предоставлю один раз в три месяца я буду в нем появляться чтобы принять божественные задания на доставку книг исчезнет необходимость двигаться в академию мало того в библиотеке появится механизм что сможет выдавать книги «Доступом в здание будет управлять город, то есть ты. И тебе решать, кто достоин право прочесть труды древних, а кому стоит отказать. Хотя нет, есть подвох. Защита. Город должен обеспечить защиту здания от чужих посягательств, чтобы никто, кто не имеет права, не мог туда попасть». «Механизм проверки тоже за мной. Тратиться на него не придется». «Раз в три месяца?» Теллин нахмурился. Старик пытался его запутать, завалив информацией, но юноша сумел вычислить главное. «А если не будет ничего? Если мой выезд окажется бесполезным, город просто компенсирует затраты на перенос». Какие-то сто тысяч монет. Но это мелочи. Уверен, рядом с Мэнтруком полным-полно древних артефактов». Старик посмотрел на Тайлина открытым взглядом, предлагая принять выскочившее перед глазами юноше соглашение. «Сто тысяч? Никогда!» Возмутился юноша и нажал на кнопку «Отказать». «Подставляться под такую кабалу?» Глава города не собирался. «Тебе следует покинуть библиотеку, Талин Влашич!» Тон хранителя резко изменился с добродушного до нейтрально-агрессивного. «Посмотрим, как ты сумеешь пробраться в академию в следующий раз!» Талин на мгновение опешил. Доселе придерживающийся нейтралитета хранитель продемонстрировал открытую неприязнь. Вот только руководствоваться эмоциями и принимать такое решение, голова Мэнтрука не собирался. Удобнее, устроившись в кресле, показывая, что никуда не собирается уходить, он заявил, «Прежде чем я уйду, хочу получить ответы на кое-какие вопросы». тебе здесь не рады, юноша», – почернел старик. Но Талину было, что на это ответить. На столе появился журнал «Дуршагуна». Небольшая книжка, в которой советник Халаса фиксировал повадки и привычки экспериментов. Это уникальное дополнение к предыдущей книге. Но работа не подлежит обязательной доставке в Академию. Припечатал Талин, заметив взгляд хранителя. Тот сразу разобрался с сутью нового предмета и притих, не спеша выставлять юношу прочь. «Если я получу ответы на свои вопросы, библиотека получит этот журнал». Ответом Талину стала полная тишина. Взгляд хранителя не отрывался от небольшой книжки. Решив, что старик согласен, Тайлин продолжил. «Вопрос первый. Почему журнал Исер книга древнего, не является частью библиотеки?» Хранитель наконец-то оторвался от журнала и одарил Талина странным взглядом. Долгое время молчал, после чего все же ответил. Ректор не является поданным империи. На него закон не действует. Часть книг, что найдены им на просторах мира, переданы в библиотеку. Но самые интересные экземпляры хранятся в его кабинете. Система ничего не может с этим поделать. Библиотека является частью Академии, а свои драгоценные предметы ректор никогда не выносит наружу. Получается, что они внутри здания и, как результат, внутри библиотеки. Этого оказалось достаточно, чтобы обхитрить Бога. У него там находится не только журнал «Исер Кейла». Много чего интересного. Того, что очень нужно передать ко мне на хранение. Вопрос второй. Как сделать так, чтобы при наличии библиотеки в Мянтруке городу не пришлось оплачивать ненужные перелеты хранителя? чтобы вы являлись только тогда, когда действительно нужны, а не каждые три месяца». На этот раз хранитель молчал еще дольше. Толину начало казаться, что функция совсем умолкла и уклоняется от разговора, когда пришел ответ. «Такой вариант возможен. Тебе стоит предусмотреть в городском бюджете ставку библиотекаря, оклад клад – 300 монет в неделю». Он сможет не только выдавать книги, но и предупреждать меня о заданиях. Принимать их имею право только я. Умножать Тайлин умел быстро. В год получалось около 17 тысяч монет. Не самая большая статья затрат. Однако пороть горячку юноша не стал и обратился к Валии. «Нужен Фуриан, срочно. Хочу кое-что обсудить». Казначей отнесся к идее создания библиотеки положительно. Правда, в процессе согласования финальных условий вылезла ставка на охранника и содержание здания, что в сумме с библиотекарем давало 460 монет в неделю. Но казначей оказался согласен и на такую сумму. По его словам, собственная библиотека значительно усилит город. «Принимается!» Талин пожал ладонь старика, и перед глазами неожиданно высветилось сообщение. Вы договорились о создании централизованной библиотеки в Ментруке. Заработано 50 ОРГ. Всего 126. Чертежи. Лицо хранителя вновь просияло, и он вернул себе образ доброго старичка. Вы должны построить библиотеку в ближайшие полгода. Вы потратили 120 ОРГ на строительство храма. Время до завершения строительства – 18 дней. Конечно, можно было воспользоваться очками развития города более эффективно, но талин понимал, нужно как можно скорее заканчивать строительство храма и приступать к стационарному порталу. Судя по чертежам, на строительство библиотеки уйдет миллион монет и 4 месяца, так что строитель должен успеть, если начнет работы сразу после храма и портала. Что расстраивало, без сокровищницы передать чертежи невозможно. Так что Талину надлежало лично явиться в Ментрук, чтобы архитектор вписал новое здание в план города. Умирать и возрождаться в городе не вариант. Я назначу библиотекаря, как только будет построено здание, заверил хранитель. И вот теперь Талин поднялся. Делать ему больше в столице нечего. «Нужно убираться. Вопрос только в том, как это сделать?» Порталы закончились, а ректор уже уведомлен о том, что его пленник сбежал. «Знаете, молодой человек, а ведь я слежу за тем, что происходит в мире!» Хранитель даже не сделал попытки встать, словно считал разговор незаконченным. Талин удивился, но вернулся обратно в кресло. «Выслушать он всегда готов!» Божественное вмешательство сильно ударило по многим. Особенно, как я понимаю, досталось тебе. Тяжело лишиться основного способа всех побеждать, да еще и по собственной глупости, верно? Ведь это ты стал причиной столь грубого вмешательства. Вы остановили меня ради слухов? Талину не понравилась тема, и он решил ее оборвать в грубой форме. То, что произошло между ним и Богом, сугубо дело его и Бога. В данный момент ректор спешит к одному крайне интересному месту, о существовании которого, как он полагал, никто не должен знать. Кто-то изменил настройки тайного портала, из-за чего вернувшийся в Академию глава был вынужден покинуть ее еще раз только сейчас другим порталом, личным. Судя по расстоянию и скорости его спутника, добираться до нужной точки ему предстоит часа 3-4. У Талина внутри все затрепетало, гадость удалась. После удаления управления механизмами вписать себя в лист доступа оказалось невозможно. Тем не менее, юноша справился с волнением и спокойно спросил. «Я все еще не понимаю, о чем идет речь». «Улетел ректор. Так это отлично. У меня появился шанс сбежать из Академии». «Согласен. Слишком витиевато получается. Скажу прямо. Новое обновление наложило свой отпечаток на всех и каждого, в том числе и на привычные защитные механизмы. Например, ты без труда сможешь покинуть Академию». «Система безопасности на воротах больше не работает, как не работает и система доступа на этаж ректора. С этим еще предстоит возиться, изменятся правила, появятся новые способы защиты, но прямо сейчас доступ открыт везде, даже к тайным архивам библиотеки. Не будь меня здесь, ты запросто мог бы разорить нас» присвоив себе ценнейшие артефакты. Система прогнозировала такую ситуацию, когда создавала меня и мою функцию. Пока я жив, библиотека остается защищенной, несмотря на выключившиеся механизмы. Но не личный кабинет ректора. Теллин догадался, куда клонит хранитель. «Его самого не будет 3-4 часа. Это только в одну сторону». «Не забывай, ему нужно будет еще и вернуться. Конечно, есть личный помощник, но ты уже решал в своей жизни похожую проблему. Лишь она отделяет тебя от одной из самых тайных комнат этого мира, от страшных тайн древних. Тебе нужен журнал Иссер Кейла? Он там. Ты выкрал первого ректора, но не знаешь, кто и что это такое?» Ответ в этой комнате. Все, что тебе нужно, войти и получить желаемое. Со своей стороны я готов снизить общие требования и увеличить срок передачи материалов. Ты успеешь отстроить библиотеку в Ментруке и отдать мне на вечное хранение артефакты, естественно, получив при этом полный доступ ко всем базам. И в качестве бонуса... Я расскажу, каким образом ты сможешь включить синхронизацию виртуальных книжных полок со своей невестой. Мне стал известен этот вопрос после вашего предыдущего посещения. Пришлось изучить. Решайся, Талин Влашич. Такая уникальная ситуация и такое предложение возникает лишь один раз в жизни. Получено задание «Тайное проникновение. Описание». Попадите в личный кабинет ректора академии и присвоите все ценности, которые сможете унести. Внимание. Кабинет охраняется механизмом неизвестного уровня и класса. Помощник ректора. В случае удачи получения предметов, необходимых для передачи в библиотеку, срок доставки увеличится до 6 месяцев. При успешном выполнении задания вы получите инструкцию по синхронизации виртуальных книжных полок с партнером поединению. В случае неудачи никаких санкций наложено не будет». У Толина округлились глаза, когда он прочитал сгенерированное задание. «Готов ли он рискнуть всем, чтобы получить все?» «Странный вопрос. Как я могу попасть на этаж ректора?»